Двенадцать часов сорок семь минут. Держа чашку обеими руками, Фишер отхлебнул кофе. Пара из Карибу-Фол снова невидимо появилась и исчезла. Фишер искал в театре кошку, когда услышал крик миссис Барретт. Бросившись в вестибюль, он наткнулся на нее, и она испуганно сказала ему, что ее муж оказался запертым в парилке. «Там, внутри...» Вдруг вспомнились ему слова Флоренс. Не говоря ни слова, Фишер бросился вниз по лестнице, протолкнулся через двери и побежал вдоль бассейна. Быстрый топот его ног в кроссовках эхом отдавался от стены потолка. Еще не добежав до двери в парилку, он услышал вопли Барретта и затормозил, но едва успел повернуться, как вбежала миссис Барретт. Увидев ее панику, он не мог отступить. Повернувшись, Фишер бросился к парилке и всем весом навалился на дверь. Но безрезультатно. Сзади подбежала мисс Барретт, неестественно визгливым голосом умоляя спасти ее мужа. Схватив за один конец стоявшую у стены деревянную скамейку, он подтащил ее к двери в парилку и как-то ударил. Дверь тут же поддалась, и, бросив скамейку, Фишер толкнул ее. Вопли Барретта внутри вдруг замолкли. Навалившись всем весом, Фишер ворвался внутрь, схватил доктора и, напрягая все мышцы, с трудом выволок наружу. Жена Барретта неудержимо тряслась, ее лицо посерело. Кое-как вдвоем они сумели отнести ее мужа наверх и уложить на постель. Фишер предложил свою помощь, чтобы надеть на него пижаму, но миссис Барретт сдавленным едва слышным голосом сказала, что справится сама. Фишер тут же вышел и спустился вниз. Он поставил чашку и левой рукой закрыл глаза. Мысли путались. Отпертая дверь, которая оказалась заперта, когда они прибыли в дом, восстановленная электросеть... которая по их приезде, тем не менее, не работала. Невозможность для Флоренс войти в церковь. Сама собой заигравшая запись, холодное дуновение на лестнице, звякающие люстры, звуки ударов во время сеанса, внезапное необъяснимое превращение Флоренс в физического медиума. Появление фигуры на сеансе, ее истерические предупреждения... Полтергейст, миссис Барретт, направившаяся во сне к пруду, сняв при этом пижаму и так странно ведшая себя утром. Укусы нагрудил Флоренс, труп в стене, кольцо, нападение кошки на Флоренс, а теперь нападение на Барретта в парилке. Фишер откинулся на спинку кресла. Ничего не складывается. Ничто не дополняет друг друга. В своих поисках они неизвестно где. Но Флоренс истерзана физически и психологически. Миссис Барретт утратила контроль над собой. Барретт дважды пострадал от нападения. А что касается его самого... Мысли отскочили назад, к воспоминаниям. Перед глазами возникли лица. Грейс, Лоттер... «Доктор Грэм, профессор Рэнд и профессор Финли». Грейс лотер работала самостоятельно, убежденная, что сможет в одиночку раскрыть тайну адского дома. Она даже не разговаривала с остальными. Его работа с доктором Грэмом и профессором Рэндом, которые поочередно отказывались работать с профессором Финли, поскольку он был спирит, а не человек науки, Три угнетающих дня, прежде чем все это закончилось. Грейс лотер собственной рукой перерезала себе горло. Доктор Грэм, мертвецкий пьяный, вышел из дома и пропал в лесу. Профессор Рент умер от кровоизлияния в мозг после какого-то происшествия в бальном зале, которое он не смог перед смертью описать. Профессор Финли... Бесповоротно лишившийся рассудка по-прежнему пребывает в психиатрической клинике. Самого же Фишера нашли голым перед крыльцом, обезумевшего от ужаса. Самого же Фишера нашли голым перед крыльцом, обезумевшего от ужаса, преждевременно постаревшего. «И вот я вернулся», — прошептал экстрасенс с дрожащим голосом. «Я...» «Вернулся!» Он закрыл глаза и не смог унять дрожи. «Как?» — подумал он. «Я не боюсь. Я могу попытаться, но с чего начать?» Внезапно он ощутил такую безысходность, что даже заныло сердце. Схватив чашку, Фишер запустил ею через всю комнату. «Это все чертовски сложно!» — кричал его ум. тринадцать часов пятьдесят семь минут она заморгала просыпаясь лайонел уже не спал она накрыла ладонью его руку ты в порядке он кивнул без улыбки эдди сделала усилие чтобы контролировать свой голос я упакую вещи сказала она и подождала лайонел смотрел на нее безо всякого выражения — Сегодня мы уезжаем, — сказала Эдит. — Я хочу, чтобы ты уехала. Она уставилась на него. — Мы уедем оба, ЛНЛ. — Нет, пока все тут не закончу. Я никуда не поеду. Она не могла поверить, хотя и предвидела его ответ. Ее губы скривились, в голове заколотились невысказанные слова. — Ты поедешь в Карибу-Фоллс? — сказал Барретт, — а я приеду к тебе завтра. — Лайонелл, я хочу, чтобы мы уехали вместе. — Эдит. — Нет, больше не хочу слышать ни слова. Ты уже не можешь убедить меня. Сам видишь, что происходит. Не подоспей, Фишер, ты был бы уже мертв. Тебя бы убило это... Что? Что убило бы тебя? Надо убираться, пока этот дом не погубил нас всех. «Сейчас же, Лайнел, сейчас же!» «Послушай меня, я знаю, для тебя это стало слишком тяжело, но для меня нет. Я не собираюсь упустить то, что так напугало меня. Я ждал этого двадцать лет, двадцать долгих лет работы и поисков, и я не собираюсь бросать все это из-за чего-то там в парилке». Эдит уставилась на него, ощущая биение пульса в висках. — Это было потрясение, — сказал он. — Признаю, страшное потрясение. За всю жизнь я не испытывал ничего, хоть отдаленно схожего с этим. Но это была не смерть. Слышишь, Эдит, это была не смерть. Он закрыл глаза. — Пожалуйста, езжай в Карибу-Фоллс, Фишер отвезет тебя. — «Я приеду к тебе завтра». Чуть погодя, Барретт открыл глаза и посмотрел на нее. «Завтра, Эдит, после двадцати лет остался всего один день, чтобы подтвердить мою теорию. Еще один день! Я не могу отступить, когда подошел так близко. Да, происходящее было страшно, но я не могу отказаться от своего плана». «И не дам никому прогнать меня!» Он крепко сжал ее руку. «Я скорее умру, чем уеду!» В комнате стояла тишина. Эдит ощущал объение сердца, как случайные удары барабанов в груди. «Завтра», — сказала она, — «клянусь тебе, до да завтра я успею положить конец царству страха в этом доме!» Она посмотрела на него, чувствуя себя брошенной и беспомощной. У нее не осталось веры в собственную жизнь. Она могла лишь цепляться за мужа и черпать силы в его убежденности. «Да поможет нам Бог, если ты ошибаешься», — подумала она. Четырнадцать часов двадцать одна минута. «Дух бессмертной истины», — начала Флоренс, — Помоги нам в этот день подняться над сомнениями и страхами жизни. Открой наше естество могучим откровением. Дай нашим глазам увидеть, а ушам услышать. Благослови нас в наших усилиях приподнять мрак над миром. Из ванной на место, где они сидели, падал тусклый свет. Флоренс сидела в кресле у стола, закрыв глаза, положив руки на плотно сжатые колени и сдвинув ступни. Фишер в другом кресле наблюдал за ней с расстояния четырех футов. — Слочайшее выражение духовной жизни — это служение, — говорила Флоренс. — Мы отдаем себя на служение духом, да найдут они нас готовыми, и да будут они, дабы ничто не препятствовало нашему свободному изъявлению, едины с нами в этот день и явят нам свой свет. И более всего... да наделя они нас своей властью общаться с той терзаемой муками душой что все еще витает здесь неудовлетворе заточенное с дэниеэлом баласку она обратила лицо вверх снизойдите до нас ангелы служители помогите нам в наших усилиях снять бремя с этой души всего этого мы просим именем вечного и бессмертного духа аминь какое то время Висела тишина. Потом Флоренс запела. Слочайшие души вокруг нас, продолжайте следить за нами, придвиньтесь ближе к нам, в наши мысли, в наши молитвы вплывите нежными струями. Когда пение закончилось, Флоренс глубоко задышала, судорожно втягивая воздух в легкие сквозь сжатые зубы, и стала обеими руками тереть тело. Вскоре ее рот открылся, голова откинулась назад. Судорожные вдохи продолжались. Флоренс сутулилась в кресле и стала раскачивать головой из стороны в сторону. И, наконец, замерла. Прошло несколько минут. Фишера пробрала дрожь. В комнате стал концентрироваться холод, медленно поднимаясь, как ледяная вода. пока Фишер не ощутил, будто по пояс погрузился в него. Он вздрогнул, когда перед Флоренс стали появляться пятнышки света. Фокусы конденсации, — мелькнула мысль. Они начали увеличиваться в размерах и в числе, паря перед Флоренс, как галактика бледных миниатюрных солнц. Его ноги почти совсем онемели. Скоро! — подумал Фишер. Его пальцы впились в подлокотник, из ноздрей медиума начала сочиться телеплазма. Вязкие нити напоминали двух серых змей, вылезающих из ее носа. Фишер наблюдал с пересохшим горлом, а они соединились в более толстое кольцо, которое начало распутываться, а потом поднялось и покрыло лицо Флоренс. Фишер опустил глаза, а, услышав нечто вроде шуршания бумаги, и вовсе закрыл их. В его ноздри проник запах озона, как в слишком сильно хлорированном плавательном бассейне. Не удержавшись, он открыл глаза и вздрогнул. Телеплазма покрывала всю голову Флоренс, как мокрый кисейный мешок. Присмотревшись, Фишер увидел, что он принимает какую-то форму. Словно под рукой невидимого скульптора. Вот появились глазницы, переносица, ноздри, уши, линия рта. Не прошло и минуты, как все было готово. Печальное лицо молодого человека, черноволосого, красивого. Фишер прокашлялся. Сердце забилось от ощущения чего-то нереального. «У тебя есть голос?» — спросил он. Послышался неестественный, булькающий звук, как предсмертный хрип. Фишер ощутил бегущий по коже мурашки. Через полминуты звук прекратился, и снова повисла тишина. «Теперь ты можешь говорить?» — спросил Фишер. «Могу». Голос был, несомненно, мужской. Фишер поколебался, потом набрал в грудь воздуха. «Кто ты?» «Дэниел Беласко». Губы фигуры не двигались, но голос исходил из бледного лица молодого человека. «Это твое тело мы нашли утром за стеной в винном погребе». моё «Мы должным образом погребли тебя за стенами дома. Почему ты по-прежнему тут?» — Я не могу уйти. — Почему? Ответа не последовало. Фишер сцепил руки на животе. — Ты имеешь отношение к нападению на доктора Барретта в парилке? — Нет. — Тогда кто же это сделал? — Опять никакого ответа. — Это ты напал на доктора Барретта в обеденном зале вчера вечером? — спросил Фишер. — Нет. «А кто?» «Молчание». «Ты искусал мисс Таннер сегодня утром?» «Не я». «А кто?» «Молчание». «Ты вселился в кошку, чтобы напасть на мисс Таннер?» «Не я». «Тогда кто же?» «Молчание». «Тогда кто же?» — настаивал Фишер. «Кто напал на доктора Барретта? Кто искусал мисс Таннер?» «Кто вселился в кошку?» «Молчание». «Кто?» — потребовал ответа Фишер. «Не могу сказать». «Почему?» «Не могу». «Почему?» «Молчание». «Ты должен сказать мне, кто напал на доктора Барретта в обеденном зале и в парилке?» «Кто искусал мисс Таннер?» «Кто вселился в кошку?» Послышалось учащенное дыхание. «Кто?» — потребовал ответа Фишер. «Не могу. Ты должен сказать мне». «Не могу», — жалобно проговорил голос. «Кто?» — спросил Фишер. «Не могу сказать». «Кто?» «Пожалуйста, кто?» Послышалось что-то вроде всхлипа. «Он», — сказал голос. — Кто? Он! Кто? Он! Он! Кто? Он! — выкрикнул голос. — Гигант! Он! Отец! Отец! Фишер сидел в суровом молчании, а лицо утратило форму, телеплазма покрылась рябью и вдруг стала втягиваться в ноздри Флоренс. Когда все исчезло... Фишер услышал мучительный стон женщины. Менее чем через семь секунд он прекратился. Прежде чем встать, Фишер уже почти минуту сидел неподвижно. На негнущихся ногах он прошел в ванную, налил в стакан воды, отнес его в спальню и неподвижно встал рядом с креслом Флоренс. Так он стоял, пока она не открыла глаза. Когда Флоренс одним глотком выпила воду, Фишер подошел к стене и включил лампу над ее кроватью, а потом тяжело опустился в кресло напротив медиума. — Он признался? — спросила Флоренс. Тогда он все рассказал, и ее лицо выразило глубокое волнение. — Была Аско! — проговорила она. — Ну, конечно, конечно! Мы должны были догадаться! Фишер не ответил. Дэниел никогда не причинил бы мне вреда или доктору Барретту. Я знала, что это не может быть он, несмотря на все свидетельства. Просто чувствовалось, что это не так. Он такая же жертва дома, как и прочие. Флоренс посмотрела на скептическое лицо Фишера. «Как вы не видите? Его держит здесь его отец!» Он молча смотрел на нее, желая поверить тому, что она сказала. но боясь стать рабом чужого мнения. «Как вы не видите!» — нетерпеливо повторила она. «Они враждуют!» «Дэниел пытается сбежать из адского дома, а отец делает все возможное, чтобы не допустить этого, и пытается настроить меня против Дэниела, заставить меня поверить, что Дэниел желает мне зла. А он не желает зла, он просто хочет...» Она так резко замолкла, что Фишер прищурился. — Чего? — Чтобы я помогла ему. — Вы хотели сказать не это. — Нет это. Я единственная, кто может ему помочь. Только мне он доверяет. Как вы не видите? Фишер осторожно посмотрел на нее. — Надеюсь, что вижу, — сказал он.